Утром, как всегда, малыш отправился в школу, ему некогда было вспоминать о Карлсоне. Но когда прошел день, он вдруг почувствовал, что очень соскучился об этом бодром, веселеньком человечке, который так потешно махал своей маленькой рукой и приговаривал, неприятности это пустяки, дело житейское, расстраиваться тут нечего, спокойствие, только спокойствие. Неужели? Карлсон больше никогда не прилетит. Нет, спокойствие, только спокойствие. Карлсон ведь обещал, а он человек, которому можно верить. Это сразу видно. Он прилетит, наверняка прилетит. Привет, малыш. Привет, Карлсон. Ух, как хорошо, что ты прилетел. Я так соскучился по тебе. Ну, а тебе еще не купили новой паровой машины? Нет, и не купят. Они не верят мне, говорят, что ты выдумка. Я выдумка? Я? <соспорщит> Пусть они придут сюда и посмотрят на меня. Ты хочешь познакомиться с моими мамой и папой? Ну, конечно, с восторгом. Им будет очень приятно на меня посмотреть, ведь я такой красивый, умный, в меру упитанный. Послушай, послушай, малыш, послушай, чем это так вкусно пахнет? Это мама жарит мясные тефтели. Мясные тефтели? я обожаю маленькие кругленькие мясные тефтели. Несколько что? Ну разумеется, иначе я никак не смогу познакомиться с своими мамой и папой. Ну какое же знакомство на голодный желудок? Ну, ну принеси, ну скорей, ну принеси скорее! Сейчас, сейчас несу, мама, мамочка, мамочка милая, положи мне, пожалуйста, несколько тефтелек. Что ты, сынок? Сейчас мы сядем за стол. Я знаю, но мне это очень очень нужно. Ну, пожалуйста, мама. <sympathża> ну, хорошо, хорошо. На, возьми. Ух, какие румяные! <confessed> <tariffs> Ух, какие детей! Ну вот, вот принес. На. Просто на редкость. Вкусные чертери. Можно подумать, что их делал лучший в мире специалист по тефтелям. Но ведь ты, конечно, знаешь, что это не так. Малыш, мы садимся одевать. Значит, ты познакомишься с ними, а? Ну, я же тебе сказал, веди их, а я пока поиграю, вот в твои кубики поиграю. Пожалуйста. Из них можно сделать автомобиль, подъемный кран и... Послушай... Неужели лучший в мире строитель не знает, что ему строить? Ну, иди. О, хорошо. Вкусно. Мамочка, можно мне? Пожалуйста, Бэтмен. Мама, а мне еще две. На здоровье, босс. Вкусно? Мама, да. Обещай мне одну вещь. И ты, папа, тоже обещай. А вдруг ты опять попросишь собаку? <смех> Нет, не собаку. Хотя собаку это было бы так хорошо. Но это совсем другое. Обещайте, что вы обещаете. <смех> ну, хорошо, хорошо. Только скорее обед станете. Значит, вы обещали. Насчет паровой машины ничего не говорить Карлсону, который живет на крыше. Интересно, как они смогут что-нибудь сказать ему, раз они все равно с ним никогда не встретятся? Нет, встретиться, Потому что Карлсон находится сейчас в детской. Ну что ты говоришь? Ой, ну я сейчас подавлюсь. Карлсон сидит в детской. Ой. Да, представь себе, сидит. Очень. Ну что ж, нам было бы очень приятно познакомиться с Карсоном. Да, очень приятно. Очень. Да -да. И Карсон тоже так считает. Вот как? Ну, ну пойдемте. Пойдемте, ну, пойдемте. Пойдем. Пойдем. Карлсона в комнате не было, нигде. Зато на полу возвышалась башня из кубиков, очень высокая башня. И хотя Карлсон был лучший в мире строитель, На этот раз он просто ставил один кубик на другой, так что в конце концов получилась длинная, предлинная узкая башня, наверху которой лежала маленькая, круглая мясная техтилька, а еще хотел со мной дружить. Да, жалко все-таки, что у меня нет щенка. Он бы никогда не поступил со мной так. Карлсон, который сам предложил малышу свою дружбу, Карлсон исчез. Удрал как раз в тот момент, когда ему нужно было познакомиться с мамой и папой малыша. Как сердился папа как смеялись старший брат Босса и старшая сестра Беттен. А мама, она конечно добрая и хорошая, но разве ей могло понравиться, что ее тефттелями украшают башни из кубиков. Это была очень тяжелая минута для малыша. Вот уже три дня прошло с тех пор, как это случилось, а малыш все еще был очень расстроен. Ну малыш, ты уже выучил уроки? Ну, конечно, выучил. А что вам задали сегодня? Да уж немало. Целый длиннющий алфавит. О, и ты его знаешь? Ну, конечно. Сперва идет а, а, потом все остальные буквы. Ну, хорошо. Я потом тебя спрошу, а сейчас можешь погулять. Не хочу. Почему же? Так. Что это значит? Я тебя не понимаю. Я уйду, а вдруг он прилетит. Кто? Карлсон. Опять от Карлсон. И когда ты оставишь эти глупые выдумки? Знаешь, малыш, я думаю, что тебе лучше побольше играть с Гунилой и Кристером и поменьше думать о Карлсоне. Они вовсе не хотят со мной гулять. Разве? А посмотри-ка в окно. По-моему, тебя кто-то поджидает на улице. Ну-ка... О, Кристер, Гунила. Ну вот. О, он привел с тобой Афу. Афа, пёсик, Афа, Афа. Кристер, подожди, я сейчас к тебе прибегу. Здравствуй, Гунила. Здравствуй, малыш. Здравствуй, Кристер. Ты привел с тобой Афу, да? Почему же мне не погулять со своей собакой? Я думаю, на свете ничего нет лучше хорошей собаки. А можно... Мне ее погладить. Кристер, ну разочек. Один раз погладил. Ух ты, мухапа, пёсик. Стой! Ты ее уже не один раз, а пять раз погладил. Кристер, фу, какой ты жадный! Что, отавы отвалится кусочек, если малыш ее еще разочек погладит? Не отвалится. А что же это за собака, если она будет каждому позволять себя гладить? Афа, ко мне. Ну хорошо. Не нужно мне твоего Афы. И никого мне не нужно. У меня есть Карлсон. Кто? Карлсон, который живет на крыше. Где? На крыше. На крыше никто никогда не живет. Да. Нет, живет. Не живет. Нет, живет. Не живет. Живет. Выдумываешь. Ну, конечно, и Кристер, и Гунилла ему тоже не поверили. Малыш еще раз убедился, что он совершенно одинок, подставил Кристеру шишку и возвратился домой мрачной, как туча. Положи тебе цветной капусты, малыш. Нет, лучше умереть, чем есть цветную капусту. О, так воспитанные люди не говорят. А ведь ты хочешь быть воспитанным человеком. Нет, я хочу быть таким, как ты. Малыш, что ты говоришь? Таким, как папа. Он ведь очень хороший. Я тебе очень благодарен. Но, может быть, ты все-таки будешь есть капусту? Нет, лучше умереть. Ну хорошо, пусть пьет чай, я ему приготовлю бутерброды. Скажи-ка мне, малыш, тебе не будет скучно, если ты останешься вечером с босса и Беттом. Мы с папой собираемся в кино. Ну, что ты, мама? Зачем мне скучать? Только ты отвернись на минуточку, мама. Почему? Ну, ты говоришь, что не можешь видеть, как я грызу сахар, а я хочу взять кусок. Ну, хорошо, хорошо. А теперь до свидания. Ложись спать ровно в восемь. Когда мы вернемся, я приду сказать тебе спокойной ночи. Ладно. Ты уже совсем уходишь? Да. А почему ты спрашиваешь? Я бы хотела взять еще кусок сахара. Ну, только один. До свидания. До свидания. Малыш! А? Они ушли? Ушли. Ну, конечно. Люди идут в кино, а я должна сидеть дома, да еще мыть посуду. А, сахарница пуста. Интересно, что скажет на это мама? Ничего, если ты не будешь жаловаться. Ну, хорошо, я не буду жаловаться, но с одним условием. Малыш, слушай, оставайся с боссом. мне хочется немножко погулять. Такой славный вечер. Пожалуйста. Очень хорошо, до свидания. Беги-беги. Ну гораздо лучше, когда мужчины остаются одни. А от женщин только лишний шум. Малыш, Беттон ушла. Беттон бегом побежала. Так. Вот что, малыш. Ну, поди сюда. Давай мы поговорим с тобой. Я слушаю. Как мужчина с мужчиной. Ну, конечно. Что бы ты сказал если бы тебе пришлось посидеть вечерок дома одному, а? Как? Совсем-совсем одному? Да, совсем одному. Ты понимаешь, сегодня финальный матч, невозможно пропустить его. Ну да, а мне нельзя пойти с тобой? Н неудобно, понимаешь, у меня товарищи. А... Но ты не вешай нос. Нет, нет, не вешай. Да, малыш, вот э, хочешь заработать 25 эр? 25 эр это же слишком мало, сейчас ведь такая дороговизна. Вот, например, как ты думаешь, сколько стоит 50 стаканчик мороженого? 50 да. Я думаю, ровно 50 эры. Вот именно. Так что оставляй себе свои 25 эр. Я могу посидеть дома один и бесплатно. Ну, ай да малыш лапу. В лапу, а давай, в лапу. Я всегда говорил, что ты молодец. Вырастешь, так и быть, буду с тобой дружить. Он будет дружить со мной, когда я вырасту. А с кем мне дружить сейчас? И даже щенка нет. Вот так малыш остался дома один и притом совершенно бесплатно.